Когда Лена вернулась в прокуратуру, её уже ждал Саша Левченко, топтался в нетерпении у кабинета. "Саша, что же вы не позвонили?" спросила она, открывая кабинет и впуская оперативника. "Да я только подъехал, ничего срочного. Какие новости? Был у подруги Дарьи Жильцовой, Ирины Ложбыкиной. Ничего интересного, если честно." Признался Саша, выдвигая стул к столу и раскладывая какие-то листочки на столешнице. Скучно, прямо зубы сводит. Не семья, а картинка из журнала. А вот здесь ты не прав. Это как раз интересно, насторожилась Лена. Уже второй человек рассказывает о том, насколько всё в семье жильцовых идеально. Именно это и вызывает подозрение. Солидат права. В идеальное не верится. Не удивлюсь, если паровозников явится с такими же новостями, пробормотала она, и Саша переспросил: "В каком смысле?" "В прямом. Я только что беседовала с ближайшей подругой, и она рассказала мне то же самое. Не думаю, что третье добавит что-то новое". Так и оказалось. Андрей приехал минут через 20. Лена с Сашей всё ещё обсуждали и сопоставляли разговоры с Матюшкиной и Лажбыкиной, и в его беседе с Валерией Храмцовой всё было почти как под копирку. Идеальная семья, все друг друга любят, все счастливы и довольны жизнью. А знаете, парни, что меня настораживает? сказала вдруг Лена, когда Андрей замолчал. Только Матюшкина сказала, что в поведении Виктора Жильцова в последнее время произошли перемены. А Храмцова и Ложбыкина вроде бы ничего не заметили. И что? пожал плечами Андрей. Матюшкина просто к Дарье ближе остальных. Но свободное время они проводили в компании. Сам подумай, если бы кто-то из твоих друзей вдруг стал вести себя как-то не так, Разве ты бы не заметил? Это зависит от того, насколько он мне близок, не уступал Андрей. Не думаю. Во всяком случае, перемену во мне ты не заметил. Лена ахнула, закрыла рот рукой, но было уже поздно. Поровозник встал и вышел, хлопнув дверью. Левченко растерянно смотрел на неё, не понимая, что произошло. он не был в курсе перепитий их с Андреем личной жизни. Чёрт возьми, пробормотала Лена, чувствуя, как пылают щёки. Нет, вот что я за идиотка. Я, Елена Денисовна, пойду, пожалуй, протянул Саша, вставая, и Лена с благодарностью кивнула. Да-да, конечно, идите, Саша. Спасибо за материалы. Левченко ушёл, а Лена, вцепившись в волосы, тихонько взвыла от злобы на собственную несдержанность и глупость. Как можно быть такой дурой в мои годы? Нашла удачное сравнение, пнула в больное место. Он же мужчина, каково ему вообще со мной работать после всего, а тут ещё я подливаю масло. Дура, идиотка. Легче не становилось, а нужно было продолжать работу. Начальство не волнуют, какие драмы разыгрываются между следователем и оперативником. Да и вообще, подобные вещи не следует выносить на обозрение коллектива. Ладно, позже позвоню и попрошу прощения. Лена вытерла навернувшиеся на глаза слёзы и передвинула к себе записи бесед с Храмцовой и Ложбыкиной. Всё сходилось до мельчайших подробностей и противоречило рассказу Матюшкиной только в одном моменте, как Лена и предполагала. Они не усмотрели в поведении Виктора Жильцова никаких разительных перемен. А вот солидат их заметила и связала то ли с неприятностями на работе, то ли с тем, что у Дарьи, возможно, появился любовник. И им, кстати, вполне мог быть Алексей Полосин. И выяснить это можно только единственным способом поехав в Москву и отработав его связи там. К вечеру все необходимые для поездки формальности были соблюдены и оформлены. Осталось только собрать вещи и предупредить Никиту, что она уезжает. Кольцов никак не отреагировал на известие о её внезапной командировке, как будто не услышал. Ты просила поговорить с заказчиком буклета. Я поговорил, дал твой номер телефона. Как только у неё появится свободное время, она перезвонит сама. Спасибо. Лена даже не надеялась, что он вспомнит о данном обещании, но оказалось, что Никита не забыл. Может, ты приедешь сегодня ко мне? Зачем? Тебе нужно собираться, а у меня много работы. Как раз успею привести в порядок все свои дела, пока ты и в командировке будешь. Лена почему-то подумала, что Никита стремится освободить время для того, чтобы после ее возвращения побыть с ней побольше. И это словно затопило ее изнутри теплом и нежностью. «Напиши мне, когда доберешься», — продолжал Кольцов. «Только напиши, а не звони, понятно?» Я увижу СМС-ку и отвечу. — Поняла, не волнуйся. Тогда все счастливо тебе долететь. Даже не дождавшись ответа, Кольцов сбросил звонок. Лена еще пару секунд тупо смотрела на замолчавшую трубку, потом вздохнула и убрала ее в сумку. нужно было ехать домой и собирать вещи. Самолёт рано утром. Хорошо ещё, что начальник, услышав о проблемах с машиной, пообещал прислать служебную. И был в этой командировке ещё один плюс. Хотя Лена даже думать об этом стыдилась. Годовщина смерти отца пройдёт без неё, и даже оправданий выдумывать не придётся. Работа. Тут даже мать бессильна. Наверное, я плохой человек, думала Лена, медленно шагая по вечернему городу в сторону дома. Я избегаю встреч с матерью, с облегчением думаю о том, что командировка поможет мне не присутствовать на кладбище. Но я лучше съезжу туда одна, когда вернусь, и не буду чувствовать себя виноватой в том, в чём на самом деле моей вины и не было. А мама сделает всё, чтобы заставить чувствовать это. Нет уж, пусть обойдётся без меня. Я съезжу на могилу потом. И папа наверняка бы понял. Она провела практически бессонную ночь, а потом, едва опустившись в самолётное кресло, почти сразу заснула. Я открыла глаза только после того, как стёрдыс аккуратно потрясла её за плечо. Девушка, начинаем снижаться. Приведите спинку кресла в вертикальное положение, пожалуйста. Лена помотала головой, прогоняя остатки сна, слегка потянулась и выглянула в иллюминатор. Там внизу начинался новый тёплый день, не в пример погоде в родном городе. Она похвалила себя за то, что прихватила пару летних вещей, буквально в последний момент уложив их в сумку. Если будет время, можно с Юлькой по Москве прогуляться. Мы давно не виделись, подумала Лена, застёгивая ремень и вынимая из сумки книжку. Взлёт она удачно проспала, а вот посадку придётся зачитывать. Так она поступала всегда, если летела куда-то, чтобы не прислушиваться к шуму двигателя, к звуку выпускаемых шасси и не волноваться. С самого детства Лена Крушина панически боялась именно взлёта и посадки, тогда как сам полёт её совершенно никак не нервировал. Но с годами она научилась справляться с внутренней паникой, погружаясь в чтение книги. Именно в самолётах ей удавалось прочитать то, на что не хватало времени на земле, или просто не хватало терпения. Погрузившись в чтение, Лена не заметила, как прошла посадка, и убрала книгу только после того, как пассажиры начали вставать с мест и вынимать вещи из багажных полок. У неё с собой была только дамская сумка, а небольшой чемодан она сдала в багаж. Торопиться особенно было некуда, можно и подождать. Едва она включила телефон, как увидела пропущенный звонок с московского номера. Набрав его, услышала молодой мужской голос. Елена Денисовна, доброе утро. Это Пётр Крышенинников. Я стажёр. Меня прислали вас встретить. У вас какой-то багаж имеется? Доброе утро, Пётр. Очень приятно. Честно сказать, не ожидала, что будут встречать. Да, у меня чемодан. Входя в помещение аэропорта вместе с остальными пассажирами, сказала Лена. Тогда не торопитесь, забирайте. Я вас у выхода из зала прилёта жду. На мне светлая ветровка, в руках зелёный рюкзак. Спасибо, я постараюсь быстро. Багаж она получила довольно быстро, вытянула ручку и покатила чемодан к выходу, где за стеклянной перегородкой сразу увидела высоченного молодого человека в светлой ветровке и с зелёным рюкзаком. небрежно болтавшимся на локте согнутой руки Лена подошла к нему и снова представилась. Я Елена Крошина, а вы, как я понимаю, Пётр. Да, всё верно. Он чуть склонил голову к правому плечу. Позвольте чемоданчик. Перехватил ручку. Ян в машине, так что нам в сторону парковки. Нормально долетели. Да, неплохо выспалась, улыбнулась Лена, едва поспевая за Петром. А моё начальство вчера решило, что будет неплохо, если я с вами поработаю. Заодно с транспортом вашу проблему решу. Ну и вообще присмотрюсь, как на периферии следователи работают. Думаете, как-то иначе, чем в столице? Обиделись? Ну что, на провинцию? Молодой человек, вы сколько в прокуратуре служите? Первый месяц я на стажировке. Когда отработаете хотя бы полгода, будет иметь смысл на вас обижаться. А пока не вижу ничего обидного в вашем юношеском снобизме. Всё с той же милой улыбкой сказала Лена, хотя мысленно уже прикидывала, как бы избавиться от столь неприятной компании на время командировки. Никакие транспортные проблемы не пугали её настолько, чтобы терпеть этого зелёного сноба. Вот честное слово, Елена Денисовна, остановившись, Пётр прижал руки к груди и посмотрел на неё сверху вниз. У меня и в мыслях не было вас как-то обидеть или задеть. Я часто лишнее говорю, потом жалею. Пётр, я же сказала, не вижу смысла в обидах. И давайте закроем эту тему. Кроме того, я не люблю вот такой театральщины, с залом вним рук и закатыванием глаз, особенно в мужском исполнении. У меня, знаете ли, подруга актриса. Так вот ей простительно, а мужчинам нет. Понял. А актриса известная? В нашей провинции. Лена выделила это слово. Одна из ведущих. Сейчас, кстати, снимается в сериале, так что возможно, вскоре будет известна и здесь. А познакомьте. Вы слишком молоды, боюсь, рассмеялась Лена. Но если хотите, я буду только рад. Мир, глядя на Лену сверху вниз, предложил Пётр, и она кивнула. Прекрасно. Предлагаю отметить это вкусным завтраком где-нибудь по дороге. Не возражаю. Примерно через час Пётр сумел свернуть из автомобильной пробки направо и припарковался у торгового центра. Да, автолюбителям в Москве живётся не очень, вздохнул он, выходя из машины и открывая ленив дверку. Удивитесь, но у нас не легче. Я в последнее время предпочитаю общественный транспорт. Благо, трамвайная остановка рядом и с домом, и с работой, сказала Лена. Вы какой кофе любите? По-венски. Да? Надо же, мама моя такой пьёт. Сейчас модно любить всякие латте. Я вкус не понимаю. Пётр, а вас что в прокуратуру привело, если не секрет? Становясь вслед за ним на эскалатор, поинтересовалась Лена. Юридический факультет и дедушка Он всю жизнь этому посвятил. Хотел, чтобы мой отец тоже следователем стал, но тот ни в какую, врач. А я с детства любил слушать дедовские рассказы. Всё представлял себя великим следователем, раскрывающим запутанные дела. Короче, романтический мальчик. Улыбаясь, Пётр пропустил её перед собой в кафе, отодвинул кресло, помог сесть. Надеюсь, не разочаруетесь. Лена приняла от мгновенно подскочившего официанта меню. Пока мне всё нравится, только поручают всякие мелочи. Нет, я понимаю, опыта у меня никакого, но как же я его приобрету, если ничего не буду делать? Проявляйте настойчивость, предлагайте себя. В этом ничего стыдного нет. Вы пришли учиться, так учитесь, спрашивайте, вникайте, иначе не получится. Вот я и надеюсь, что вы мне что-то расскажете и покажете. Я так понял, нам нужно отработать связи человека, убитого в вашем городе. Да. И начнём с его места работы, с турфирмы. Я немного подготовился. Пётр полез в рюкзак и вынул записную книжку. Здесь адрес и телефон агентства и координаты его директора. Прекрасно. Территориальная, так где? Центр, к сожалению, Тверская, но ничего, как-нибудь прорвёмся. Тогда давайте не будем время терять, кофе быстро пьём и на Тверскую. Судя по длине пробки, неизвестно, когда мы вообще сможем туда попасть, решила Лена. У неё в сумке зазвонил мобильный, и она ответила на звонок. Это оказалась та самая заказчица буклета, с которой она просила поговорить Никиту. Задав женщине несколько вопросов, Лена поняла, что здесь ничего интересного не узнает. Заказчица была мало знакома с Жильцовой, сказала только, что владелица агентства произвела на нее очень хорошее впечатление обязательностью и пунктуальностью. «Да», — она убрала телефон в сумку, «и здесь общие фразы. Странная какая-то особа. Действительно, как будто журнальная обложка». никакого объёма туристическое агентство находилось на втором этаже офисного здания неприметная дверь со скромной вывеской в довольно просторной комнате за тремя столами работали операторы а директор размещался с дерезже в отгороженном от общей комнаты высокой пластиковой ширмой в углу Директором оказалась довольно приятная женщина лет 40 с вьющимися волосами, окутавшими её голову, как чёрное облако. Лена предъявила удостоверение, и на лице женщины сперва отразился испуг, но потом она взяла себя в руки. Да-да, присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Кристина Андреевна Лесовская. Спасибо. Лена расположилась за столом напротив неё. Пётр скромно присел на табурет в углу. Кристина Андреевна, мы приехали побеседовать с вами об одном из сотрудников, Алексее Витальевиче Полосине. А что он натворил? Почему натворил? Как же, следователь? Кристина Андреевна, давайте сосредоточимся на Алексее Витальевиче, хорошо? С ним произошло несчастье, и нам нужно понять, не было ли в его поведении и в образе жизни чего-то, что могло послужить поводом для убийства. Убийства. Директор зажала рот руками. Боже мой, как же так? Алёша, он же, она расплакалась. Лена терпеливо ждала, пока Кристина Андреевна выплачется и сможет говорить. Как-то уж очень бурно реагирует начальница на известие о смерти подчинённого, думала она, внимательно разглядывая плачущую директрису. Похоже, здесь что-то личное. Пётр онемного осмелел, поднялся, налил в стаканчик воду из кулера и поднёс его плачущей директрисе. Вот, попейте, пожалуйста. Дама взяла стакан, трясущейся рукой, и с благодарностью взглянула на стажёра. "Я сейчас успокоюсь". Она сделала судорожный глоток и забормотала: "Как же так? Нет, как же так? Этого не может быть". "Кристина Андреевна, я понимаю, что новость, мягко говоря, ошеломляющая", сказала Лена, постукивая ручкой по обложке ежедневника. — Но мне обязательно нужно поговорить об Алексее, иначе я не смогу найти того, кто его убил. — Ну, я же ничего, то есть... Давайте так, я буду задавать вопросы. Возможно, вам так будет проще. — Как давно Алексей Полосин работал в вашем агентстве? — Алеша, погодите. Кристина Андреевна наморщила лоб. — Да, все правильно, пять лет. — Да. Он пришёл в агентство как раз в тот момент, когда меня назначили директором. Я его поставила на обучающее направление. Сперва он просто гидом работал, потом стал управлять филиалом в Праге. Но иногда брал частные туры. Знаете, иной раз туристы хотят индивидуальное сопровождение, чтобы не группой, а только они одни. Те, у кого есть финансовая возможность, Да, я что-то слышала. Как по-вашему, Алексей был хорошим сотрудником? Я не очень понимаю. Алёш очень добросовестный. Он всегда к своим обязанностям относится так, как положено. Но как это связано с тем, что он, что его, она запнулась. Лена знала, как тяжело людям говорить о ком-то, кого они хорошо знали в прошедшем времени. потому привыкла не обращать внимания на такие вот оговорки и заминки. Я пока не знаю, Кристина Андреевна, но ведь всё может быть. Скажите, в последнее время вы с Алексеем встречались или он жил в Праге? Нет, он не жил там постоянно. Приезжал в Москву, у него тут сестра старшая. Мы с ним виделись как раз накануне его отъезда. Он к кому-то полетел на 3 дня. «Если не секрет, это была деловая встреча». Директор покраснела, и Лена поняла, что попала в точку. У нее с погибшим Полосиным были куда более близкие отношения, чем это необходимо для работы. Поэтому, собственно, она так и убивалась. «Это имеет какое-то значение?» «Возможно. Скажем так...» Мы обсуждали некоторые вопросы, которые напрямую не касались нашей работы. Другими словами, обсуждали что-то, связывавшее вас с Алексеем вне стен офиса. Пусть так. Лена отметила, что Лесовская занервничала. Видимо, они с Полосиным поссорились до его отъезда, и теперь женщина боялась быть обвинённой в причастности к его убийству. Кристина Андреевна, будет намного проще, если вы перестанете скрывать от меня свои близкие отношения с Полосиным. Я и так уже догадалась, что вы не просто коллеги. Мне важна каждая деталь, любая мелочь, всё, что может натолкнуть меня на мысли о причинах убийства, терпеливо сказала Лена. Если вы поссорились, то не скрывайте этого тоже. Лицу Лисовской стало совершенно pucцовым, а в глазах снова заблестели слёзы. Вы правы. Мы поссорились. Я никак не могла понять причину, по которой Алёша собрался ехать в другой город, а он категорически отказался мне это объяснить. Согласитесь, когда у вас отношения, то такие секреты настораживают. Да, мы довольно большое количество времени проводили в раз. Такая уж работа, но использовали все возможности побыть вместе. Я летала к нему в Прагу, он приезжал в Москву. Со временем мы планировали совсем перебраться в Чехию или расширить агентство здесь и пожениться. И вдруг Алёша заявляет, что должен уехать и решить какие-то важные вопросы. Конечно, я хотела знать, в чём дело. Согласитесь, это нормальное желание. Она снова всхлипнула и вытянула из стоявшей на столе коробки одноразовый платок. И тут я поняла, что совсем его не знаю, что он скрывает от меня какую-то часть своей жизни. А после отъезда Алексей с вами связывался, звонил, писал? Нет, вот это и странно. Мы созванивались обычно дважды в день, утром и вечером. Иногда пользовались разными мессенджерами, чтобы сообщения отправить. А в этот раз он словно в воду канул. Ни звонков, ни сообщений. А я сама звонить не стала, обиделась. Лесовская заплакала, прижав к лицу руки. Из ваших слов я делаю вывод, что поездка Алексея не могла быть связана с делами агентства. Нет, конечно. Там нет ни филиала, ни турагентов, с которыми мы бы работали. Я думаю, что он поехал к какой-то женщине, прошептала Лисовская сквозь слёзы. Он давал вам поводы так думать. До этого случая не давал. Но за последний год он как-то изменился. Мне показалось, что он начал остывать ко мне, тяготиться отношениями на расстоянии. Поэтому и решила, что нужно как можно скорее что-то менять. Я понимаю, для мужчины тяжело жить вот так на две страны, но что же я могла с этим поделать? Нужно было сперва всё подготовить, создать какую-то базу. Лена смотрела на оплакующую Кристину, и вдруг в голову пришла мысль: Что ни мужчина пытался наладить быт и обеспечить будущее, а вот эта кудрявая брюнетка с тоненькими ручками и худыми плечиками пыталась взвалить на себя рослого, спортивного полосина и внести его в обеспеченную и сытую жизнь в Чехии или в Москве без разницы. А он только принимал эти попытки и не делал видимого ни единого движения к тому, чтобы поменяться с ними местами. Вот и я тоже пытаюсь тянуть на себе Никиту. А он не то, что не помогает, он сопротивляется. Но я никак не могу прекратить это делать, потому что без него хуже, чем с ним. Кристина Андреевна, а где жил Алексей, когда приезжал в Москву? У меня. Свою квартиру Алёша продал, чтобы купить жильё в Праге, когда получил там вид на жительство. Мне иногда казалось, что он только на словах поддерживает моё предложение перебраться в Москву насовсем, а сам всё-таки мечтает о том, чтобы остаться там. Но я была бы согласна и на это, если бы только он чётко определился со своими желаниями. Понятно. Вы сказали, что у Алексея здесь живёт сестра. Да, но вам вряд ли удастся что-то у неё узнать. Алёна уже много лет пациентка психиатрической клиники. Её опекуном является муж, но он сейчас в командировке, насколько я знаю. Алексей навещал её как раз за пару дней до своего отъезда. — Значит, она на стационарном лечении? — Да, иногда её выписывают, но это происходит всё реже. Заболевание прогрессирует, и Алёша очень по этому поводу расстраивался.